Первое. Как быть с колхозом? То есть с имуществом. Что можно мы по дворам раздали? Скотину всю, семенной фонд, мелкий инвентарь. Но есть у нас молотилки, крупорушки, селки. Уничтожать? Рука не поднимается. Второе. Кадры. Люди-то в последние годы стали совершенно другого калибра. У нас и трактористы, и бригадиры-полеводы, и доярки-рекордсменки. Они в маленьком личном своем хозяйстве нервничают, скучают. По немецким инструкциям полного разделения артельного хозяйства нет. И говорят, не предвидится. Оставляют общины, чтобы легче тянуть. Но мы в не так шаляй-валяй. А люди привыкли по-настоящему от души работать. Ведь до чего доходит? Захожу как-то вечером к трактористке одной на огонек. Подруги к ней собрались, сидят кружком. Думаю, не иначе гадают. Нет, смотрю, книга. Чем, спрашиваю, увлекаетесь? И что вы думаете? Они, оказываются тех минимум по трактору повторяют. Ну как тут быть, товарищ секретарь? Ругать, хвалить, плакать. Люди книги приучены. К радио, к фильмам. К нам каждые три дня кино привозили. Недавно тоже случай вышел. Стыдно рассказывать. Меня чуть дети не убили. Пионеры. Стал я замечать, что кто-то потихоньку разбирает и растаскивает части свелок, молотилок, конных граблей. Хозяйственный двор теперь без охраны. Я, признаться, даже не подумал, как следует, хорошо это или плохо. На днях иду полем в сторону крытого тока. Вдруг, смотрю, брызнули оттуда мальчишки. Скрылись в кустарнике. Подошел к току. Там у нас движок стоит. Маховик снят. Запальный шар отвинчен, и все остальные гайки уже наполовину откручены. Я головой покачал, и не то чтобы с сожалением, а просто от неожиданности. Потом осмотрелся кругом, вижу, неподалеку от кустов земля свежая, и на ней приметный камень лежит. Пошел туда, тронул ногой камень, вдруг что-то мимо уха просвистело. Я наклонился, бах в спину, прямо по хребту. Оборачиваюсь, гайка валяется. Разозлился ужасно. И на пролом в куст. Представьте, поймал Мишку по прозвищу Кочет. Схватил за шиворот. Трясу. А он мне руки кусает. Плюется и еще командует кому-то. Кидайтесь, хлопцы, чего смотрите? А Мишка этот в прошлом году очень помог колхозу. Объявил игру Тимуровское движение. Во главе бригады пионеров колоски собирал. В колхозном саду организовал охрану. Был друг он, а теперь враг. Глаза горят, как у волчонка, и прямо воет от злости. Вдруг кидаются на меня еще пятеро, свалили на землю и дубасят кулачонками под ребра. У меня уже злость пропала. Я кричу «Стойте, хлопцы! Не убивайте! Я такой же, как и вы!» Поверили, отпустили. А потом мы с полчаса в тех кустах Тайное совещание проводили. Я им слегка приоткрылся. Тогда и они рассказали, что части с машин обмазывают автолом и зарывают в землю. А сверху кладут приметные камни. Я это дело утвердил. Но только мы придумали другую систему знаков. С камнями было слишком заметно. А теперь важный вопрос, товарищ секретарь. наиважнейший вопрос. Партия учит. Люди – самый ценный капитал. Я здесь местный управитель, поставленный будто бы немцами, а на самом деле советской властью и подпольной партией большевиков. И я приучен к плану и к учету. Я приучен считать. Подсчитал. Есть в селе 206 трудоспособных мужчин и 512 трудоспособных женщин. Без старух, без стариков «Без подростков». Мужчины разные, и пришлые, сомнительные, и проходящие из пленных, из бродячих по случаю войны. Я их от немцев, конечно, и берегу, и буду беречь, это к слову, но есть немало и своих, так сказать, кровно принадлежащих нашему селу, а женщины почти поголовно здешние. Спросите, к чему считал? Да вот к чему, ведь это сила, И с мирной точки, и с военной, а сила эта по домам сидит. Голову на руки положат, по окошкам глядят. Как же? Ну как, товарищ секретарь, эту силу против немца повернуть, чтобы каждый боролся?